Глава седьмая. 12 сентября 1888 года. Российская империя, Санкт-Петербург. Вот и минуло практически два с половиной года с того момента, как коренным образом изменился Владимир Ильич Ульянов. Конечно, мир шел своим курсом, но это не мешало нашему герою работать над тем, чтобы плавно повернуть руль и направить эту махину в новом направлении. Что было сделано? Для начала Вова начал в себя. По-быстрому завершив тупиковый путь гуманитарного специалиста, он совершенно неожиданно для всех поступил в морское училище и окончил его с золотой медалью. Так что теперь он щеголял в форме мичмана российского императорского флота с крестиком святого Станислава третьей степени на груди. Не самый дурной вариант, ибо многие к восемнадцати ничем подобным похвастаться не могут. Мало того, был уже распределен на новейший крейсер, который достраивался на Балтийском заводе. Важным моментом было то, что Ульянов не только сразу поступил во второй класс морского училища и завершил его раньше срока. Почему сразу во второй класс? Потому что у него за плечами был полный курс гимназии с золотой медалью. Да и соревновательные экзамены он сдал лучше всех. По второму моменту сказалось многое. и награда, полученная по профилю обучения, и безупречное изучение теоретического курса, и ежегодная летняя практика, отмечаемая исключительно высоко. Все-таки Вова был не мальчиком, а опытным, хорошо образованным и весьма толковым мужчиной с богатым жизненным опытом. Так что роль юнца Гардемарина им отыгрывалась очень достойно. По Посему руководству училища в лице вице-адмирала Арсеньева решило дать ему шанс держать досрочные выпускные экзамены на звание Мичмана. И тот блестяще справился перед лицом высокой комиссии. Кроме того, Владимир не забывал и о гражданских делах, сумев запатентовать 27 изобретений самого что ни на есть прикладного плана. Мало того, начав активно, а главное успешно, торговать лицензиями на производство поделок, связанных с ними. Что уже принесло больше 50 тысяч рублей чистого дохода. Огромные, просто чудовищные по тем временам деньги. Если для сравнения оценить золотое содержание, то в 2011 году эта сумма была бы сопоставима со 100-120 миллионными рублей. Это позволило Владимиру приобрести довольно просторный особняк на окраине Санкт-Петербурга и вложиться в создание небольшой фабрики, производящей шариковые ручки. Натуральный хай-тек по тем временам. Очень востребованный, довольно дорогой и несложный в производстве. Заодно и легализовал Льва Борисовича, который стал управляющим этого предприятия. Современное оборудование, конечно, светить пока было нельзя, поэтому пришлось весь производственный комплекс разрабатывать и изготавливать в 21 веке, под старину. Никакой автоматизации и электроники, зато повальная механизация и качественная сталь, резина, стекло и так далее. Так что, на первый взгляд, эта небольшая фабрика не вызывала когнитивного резонанса у людей, знакомых с техникой и производством 19 века. Да? Они должны были оценить, как все славно было устроено, но не более того. В пределе были и некоторые родственники. Александр, окончив золотую медалью Санкт-Петербургский университет, увлеченно трудился в небольшой лаборатории, которую при особняке сделал Владимир. Там он изучал ДНК вместе с четырьмя ассистентами. плюс преподавал в своей матер Его статьи, увязавшие работу Дарвина с трудами Чистякова, Шнейдера, Страсбургера, Бючли и других биологов, были приняты с огромным восторгом профессором Гексли, которого считали бульдогом Дарвина. В итоге, благодаря его протекции, имя Александра Ульянова буквально за один год вышло на серьезный мировой уровень, вытягивая за собой вопросы ДНК, и всеми связанными проблемами. Генетика, геном, генотип, хромосома – все эти понятия ворвались на просторы научного сообщества словно вихрь Томас Генри Гексли закусил у дела, увидев в Александре продолжателя своих и Чарльза Дарвина дел. А за ним подтянулись и другие. Старшая сестра Анна стала главным редактором первого научно-популярного журнала «Техника молодежи». Издание получилось очень интересное, став симбиозом популярной механики, техники молодежи и моделиста-конструктора по своему содержанию. С поправкой на ветер, разумеется. Первоначально авторами статей стали подставные люди, а тексты сестре приносил Владимир, но потихоньку удалось привлечь и местных специалистов для сотрудничества. Кроме того, Анна Ильинична Ульянова стала именем нового автора приключенческого детектива. Не сразу, конечно, но Владимир смог ее уломать. Так что к осени 1888 года за ней уже числился первый роман Акунина о приключениях Эраста Фандорина. Само собой, в определенной редактуре, которую сначала делали в 21 веке, а завершила уже сама Анна. Младшая же сестренка Ольга увлеклась чистой медициной, пойдя по стопам деда, известного врача-физиолога. Она очень недурно училась на бестужевских курсах и экспериментировала в небольшой лаборатории, которую для нее организовал Владимир, обеспечив не только оборудованием, но и тематикой. В частности, Ольга пыталась разобраться с грипповидной плесенью, воодушевившись опытом, который ей показал Вова с убиванием микробов. То есть, грубо говоря, пыталась выделить чистую культуру пенициллина. Само собой не самостоятельно, брат с интересом слушал ее рассказы и старался наводить на нужные мысли. Благо, что сам всегда мог проконсультироваться в 21 веке с умными людьми. Вот так, заняв ближайших родственников полезными делами, он смог увести их от революционной чумы. Да и авторитет семьи поднять. Хотя, надо признаться, кроме них и Льва Борисовича, в его окружении уже получилось легализовать еще пятерых гостей из будущего. Это оказалось непросто. Однако удалось. Правда, Аркадию Юрьевичу Кривенко, возглавлявшему службу безопасности этой импровизированной компании, пришлось постараться, зачищая концы. Не всегда получалось работать красиво. Но Владимир не собирался останавливаться на достигнутом. предстояло еще очень много сделать. Вот и сейчас он сидел в кресле, рассматривая ползущие по стеклу капли, и думал. «Ты все переживаешь из-за назначения?» — Нахморившись, поинтересовался Вайнштейн, уже добрые десять минут наблюдавший за этой странной медитацией. «Вероятность назначения меня на память Азова была не такая уж и высокая. Поэтому, планируя свои дела, — На этот факт не рассчитывали. — Верно. Но тебя туда зачислили. Я уверен, что это Оржевский постарался. Ему-то это зачем? Ты проявил себя очень толковым парнем, преданным режиму и с головой на плечах. Достаточно развитой головой, чтобы провернуть то дело с народовольцами. Ему будет спокойнее, если такой человек, как ты, окажется в сопровождении цесаревича. Полагаю, это очевидно. «Это только догадки». «Возможно. Но я считаю, что нам нужно учесть этот фактор и оправдать доверие, даже если его нам не оказали, а все это лишь случайность». «Поездка почти на год отойдет меня отдел. «Неверно», — улыбнулся Вайнштейн. «В ходе этой поездки ты сможешь лично познакомиться с будущим императором?» и произвести на него благоприятное впечатление. А возможно, если будешь достаточно расторопен и спасешь ему жизнь. Ты имеешь в виду тот инцидент в Японии? Да. Если ты будешь поблизости и успеешь пристрелить японца раньше, чем он ударит Николая своей саблей, то для всех ты станешь спасителем наследника. Главное стрелять в тот момент, когда намерение уже обозначено, но этот клоун еще не успел промахнуться. «Ну, — задумчиво произнес Владимир, — это будет непросто. Там густая толпа, узкий проход. Я, если и буду сопровождать цесаревича, то в своей коляске, плетущейся где-то сзади, если вообще буду. С какой стати я вообще там окажусь?» «Тут уж я тебе не советчик, сам думай. Но главное, если ты сможешь спасти цесаревича, то серьезно укрепишь свое положение в глазах династии. А если не смогу?» то у тебя будет шанс просто завести личное знакомство с будущим императором, которое, возможно, в будущем окажется тебе очень полезно. Насколько я знаю, у Николая очень хорошая память. Плюс ты сможешь переговорить с Георгием и в момент обострения предложить свои услуги. Дескать, у тебя сестра ищет средства от возбудителей туберкулеза. Есть экспериментальные образцы лекарств, и если его императорское высочество не побрезгует, С какой стати ему согласиться? У него наверняка есть врачи, которым они доверяют. А они, безусловно, назовут и меня, и сестру, шатанами или дилетантами. Конечно. Но если они не смогут вылечить Георгия, а они не смогут, то Николай вспомнит о тебе. Я полностью уверен в этом. Особенно если Оля с нашей помощью сможет получить к тому времени пенициллин и успешно завершит клинические испытания. Там ведь ничего сложного нет. А успеет? Если после пенициллина сразу займется стрептомицином или изониазидом, то да. Ну и мы поможем, если что. Хорошо. Пожалуй, это не дурная мысль. Но целый год бездельничать. Ох, Вова, чего ты стенаешь? В крайнем случае напишешь книгу. Я? Книгу? А чего? Твоей сестре, значит, можно передирать тексты из будущего, а тебе нет? возьмешь тайну двух океанов адамова уберешь несуразности поправишь технические детали в соответствии с реальным положением вещей например заменишь это комичное ультразвуковое оружие чем нибудь более реальным например самонаводящимися по акустике торпедами ну и так далее отредактируешь имена собственные обращения идеологическую составляющую я уверен работы тебе хватит ведь не на компьютере же придется работать а лапками да по бумаге но Что, ну, зато когда ты вернешься, роман окажется очень в струю. Если честно, мне все это не очень нравится. Почему же? Там, он кивнул куда-то в сторону. У меня есть шансы получить монашее расположение, но это отнимет у меня целый год и ничего не гарантирует. А тут я за это время смогу ухепиться финансово. Дурак ты, Вова, произнес по-доброму, улыбаясь, Лев Борисович. Одних денег тебе для преобразования страны не хватит. В конце концов, их всегда можно отнять. И не кривись. Если император скажет фас, тебе придется уступить, потому что устраивать гражданскую не та цель, к которой мы все стремимся. Поэтому? Что поэтому? Поэтому, колода ты дубовая, тебе нужно стать национальным героем. «Образцом для подражания, мечтой, легендой!» «И спасение будущего импиата позволит мне стать им!» Усмехнулся Ульянов. «Нет, конечно, нет. Но я тут подумал. Ты знаешь, это назначение ведь очень удачно вписывается в одну интересную схему. Зачем ты, вову пошел в военные моряки?» «Как зачем?» – удивился Владимир Ильич. «Самый технически грамотный и элитарный класс общества в Российской империи». Двоенинный военный маяк, как автор технических новинок, воспринимается мягче и благостнее всего. «А если ты построишь чудо-корабль и отвесишь качественных отцовских лещей японцам в ходе грядущей войны? Например, русско-японской?» «Сдуел?» «У меня есть дружок один, он тебя натаскает по тактическим схемам». «Тебе явно нужно больше спать», — покачал головой Владимир. «Лёва, ну какой из меня военный маяк?» «Слушай, я тут имел возможность пообщаться с твоими коллегами из этого времени». «Нормальный. Я бы даже больше сказал. Очень неплохой. Поверь старому еврею». «Не хочется как-то», — поежился Владимир. «И ладно бы под пулей идти. Нет. Ты, наглая твоя мода, предлагаешь мне сунуть голову под снаяды морских Каибов и торпеды. Ты в себе? Серьезно? «Риск, конечно, есть». Но поверь, если все удастся, ты станешь национальным героем. Раз. И получишь непререкаемый авторитет на флоте. Два. Ну и если проведешь парочку успешных десантов, то и на суши к тебе станут прислушиваться. Добавь к этому еще личное знакомство с императором и особые личные заслуги перед династией, а также огромное состояние. М -м? Нравится? Впечатляет. Нехотя согласился Владимир. Но ведь в этом случае мне придется служить все девяностые годы. Сам понимаешь, бизнесу это не поможет. Зачем? Спасешь Ники и в отставку. Потом восстановишься. Тут это несложно. Особенно если за свой счет построишь себе военный корабль для Рифа. Правда, сейчас тебе придется поработать. То есть крейсер память Азова еще достраивается. Это надолго. Он, если мне не изменяет память, только осенью следующего года будет принят в казну. А значит, ты сможешь проявить себя с лучшей стороны, организовать моряков и их учебу. Ведь ты вахтенный офицер, мичман. Разве командир корабля не отметит твои старания и успехи? Старшинство, друг мой, старшинство! За один год лейтенанты из мичманов не получаются, аж ведь что на войне. «Если ты сможешь ускорить ввод в строй эксплуатацию крейсера и наведешь марафет среди матросов, то я более чем уверен, тебе дадут лейтенанта и поставят старшим вахтенным офицером. Должность собачья, и ты на ней окажешься очень кстати. А может, еще как наградят. В конце концов, и Станислава второй степени повесят. С них не убудет. Его и за меньшие заслуги дают». «Оптимисты, однако». Попробовать и можно, и нужно. Такой шанс редко выпадает. Ладно. Завтра начну разбираться в этом дудоме. Но мне понадобятся деньги. Как там обстоят дела с нашим небольшим печатным станком? Все нормально. Я воспользовался наработками немцев времен Второй мировой войны. Они отлично описали схему. Маленькие партии фунтов стерлингов мелкими купюрами уже проходят обкатку. Я отправил их в Лондон с просьбой проверить подлинность. «Что, прямо в банк?» «Зачем?» «Вова! Я еврей!» «Пусть по документам и крещеный. Не прошло и двух недель, как ко мне пришли знакомиться. Конечно, я не сказал им «да», но и не отказывал. Мы договорились о взаимовыгодном партнерстве. Или ты думаешь, откуда на нашей фабрике столько квалифицированного персонала? Не кривись. Они устроили детишек на хлебные места, но я пообещал выгнать их за шеи, если будут заниматься не тем, чем нужно. Все остались довольны. Ты же знаешь, как сейчас в России тяжело простым евреям, особенно из бедных семей. Жируют богатые, а огребают бедняки. А чего-то оседлости не мешает? Они вспоминают, только если ты кому-то насолил. Просто под зад коленом и все. А пока все тихо, никому нет дела. Смотри, у меня Лева. Я, конечно, не антисемит, но недолюбливаю эти игры. Вова, я атеист и далек от игр диаспоры. Но почему нам отказываться от выгодного предложения? Тем более, что теперь у нас есть возможность по дружбе проверить деньги. И если таки они скажут за то, что они хороши, то можно будет начинать оплачивать взносы. Разумеется, не здесь, а в лучших домах Парижа. Хорошо. Но я хочу знать тех, с кем ты работаешь. Неожиданности мне не нужны. Ты понял меня, Лева? Там умные игроки. Войти в лес по ягодице мы сможем очень легко. «Вова, кого ты лечишь? Я знаю, с кем общаюсь, но если хочешь, то я не буду принимать решение сам. Ты ведь это просишь?» «Да, Лёва, я прошу именно это. В конце концов, это неправильно, когда я узнаю о таких делах вот так случайно. Надеюсь, это единственный сюрприз?» Поинтересовался Владимир Ильич, а его глаза стали холодными и жёсткими. «Конечно. И не смотри на меня так, ты меня знаешь чуть ли не с пелёнок». Думаешь, Льва что так легко купить? Я верю тебе. Я разделяю твои волнения за нелегкую судьбу и узких евреев. Пусть черта оседлости сейчас и носит больше формальную составляющую. Но на будущее я тебя очень прошу, давай такие вопросы решать вместе. Подчеркиваю, вместе. Хорошо? — спросил Владимир Ильич, продолжая смотреть на Лева ледяным взглядом. — Больше такого не повторится. Чуть побледнев и подобравшись, ответил Вайнштейн. Несмотря на определенное раздражение, никаких орк выводов не последовало. У всех бывают недочеты в работе. И уж лучше так, чем провал в делах. Так что не прошло и пары дней в девятнадцатом веке, как Вова открыл портал в далекое будущее — Их слевы ждали дела, нетерпящие отлагательств. Небольшой зал срочно возведенного на даче Вайнштейна-ангара, был плотно забит людьми. Складные стулья, узкая импровизированная сцена, кулеры с холодной и горячей водой, пластиковые ведра, забитые одноразовыми стаканчиками. Все как обычно, даже небольшой столик с печеньями, баранками, вафлями и конфетами. Лев обвел взглядом присутствующих. 48 уже немолодых мужчин, мягко говоря. И это все, что удалось выбрать из почти трех тысяч претендентов. Одиноких профессионалов, тихо доживающих свою жизнь в Москве и Подмосковье. Без дела, без смысла, без надежды. Итак, начал Вайнштейн. Наш руководитель задерживается. Пробки. Поэтому мы начнем без него. У кого есть какие вопросы, задавайте. «Можно любые вопросы?» – поинтересовался коренастый мужчина с окладистой седой бородой. «А то вы столько мистики нагнали вокруг этого дела. Мы уже даже и не знаем, что думать. Даже про разбор на органы думали. Только старые мы для такого дела. Любые. Во время посещения собеседований я видел много стариков, и ни одного из них здесь нет. Мы одна из групп? Нет, вы те, кто прошел отбор. Остальные отсеяны». «А по каким критериям отбирали?» – спросил кто-то из задних рядов. «Прежде всего, мы старались отсеять радикалов и идеалистов. Дело, которое нам предстоит, требует высочайшего уровня адекватности и предсказуемости от персонала. Сюрпризы нам не нужны». «А что, в нашем поколении были радикалы?» – удивился тот же коренастый мужчина с белой бородой. «Конечно, те же истинно верующие коммунисты». а также верные последователи других религий. Любой, кто ставит идею выше здравого смысла, нами отбраковывался. Из-за чего вас и мучили этими многослойными тестами. Мы не хотим, чтобы кто-то из вас в самый неподходящий для дела момент устроил забастовку или диверсию. Дело прежде всего. Кроме того, нас остро интересовал вопрос предсказуемости поведения. А он у идеалистов и радикалов чрезвычайно проседает. «А еще, ведь это не единственный критерий!» «Верно!» – кивнул Вайнштейн. «Психологическая устойчивость, сохранение живого и адекватного восприятия новизны, энергичность, решительность, ответственность – вы все разные, но на каждого из вас можно положиться. Кстати, вот и наш руководитель!» – кивнул Лев Борисович на вход, куда несколько секунд назад вошел Владимир Ильич. Тщательно выбритый, ухоженный, практически лощенный внешний вид. Мундир Мичмана российского императорского флота, пошитый из дорогой ткани, с высоким мастерством. Подтянутый вид с неплохо развитой мускулатурой. В общем, Вова совсем не походил на лежащую мавзолеи мумию. «Владимир Ильич!» – коротко произнес Вайнштейн и кивнул, приветствуя. Несмотря на резонансные отличия в внешности... Все присутствующие его узнали. Черты лица ведь никуда не делись. Отчего у них округлились глаза и местами отвисли челюсти. «Друзья!» — произнес Ульянов, забравшись на сцену. «Вижу, что вы меня узнали. Но хочу вас достоить. Я совсем другой Ленин. Мало того, этого псевдонима еще нет и, вероятно, не будет». «Но как это все понимать?» В ходе одного эксперимента мы с Львом Владимировичем смогли переселить мое сознание в тело молодого Ильича, только живущего в параллельном мире, который полностью повторял наш за исключением отставания на 128 лет. Ого. Да, прилично. Но как вы оказались здесь? Побочным эффектом этого переселения стала моя возможность открывать портал на время, испытывая нешуточные физические нагрузки. Но это шанс. Мы с Львом Борисовичем и Академ Юичем приняли решение попробовать там, в том мире, помочь России избежать тех бед и трагедий, с которыми она столкнулась в 20 веке. А мы зачем вам нужны? Там, по ту сторону портала, нет людей, имеющих сопоставимый с вашими уровень знаний, умений и навыков. Без вас я потрачу на порядок больше времени для реализации задуманного. Думаю, вы заметили, что на мне военно-морская форма. «Это так. Я мечман Российского императорского флота, и, как вы понимаете, озолваться не могу. Мне нужны помощники-соратники. Именно эту роль я вам и предлагаю». «Вас не смущает тот факт, что мы несколько не в форме?» Поинтересовался тот же самый престарелый мужчина с окладистой белой бородой. «Нет. Полтал имеет одно замечательное качество». Он нормализует биологическую форму до оптимума. Если по-простому, омолаживает и подлечивает. Ни с одного прохода. Но десятка проходов вполне хватит, чтобы вы вновь стали 23-25-летними молодцами. Это, как вы понимаете, бонус. Большой такой жирный бонус. Фактически я даю вам новую жизнь. Кроме него будет оплата труда. Очень солидная. А что взамен? Пьеданность и частный самоотвяженный тут. Как долго мы должны на вас работать? Стандартный контракт 20 лет, после чего вы получаете возможность подать в отставку и заняться тем, чем вам интересно. И нас не станут зачищать? Удивился кто-то с задних рядов. Нет, зачистка предусмотрена только в случае пьедательства или попытки. Но зачем мы будем вам нужны после контракта? Это ведь риск. Да. но вполне оправданный. Чем вы все займётесь после выхода в отставку, имея немалые состояния? Платить я буду вам хорошо, так что если не пропьете, они у вас будут. Молчите? А я знаю! У вас у всех есть не мечта, вполне реальная и доступная, но невозможная к реализации здесь, из-за возраста и из-за доступных Иисусов. А там вы сможете их реализовать. Но вам-то что с того? Своей деятельностью вы поднимете общий уровень научно-технического развития России и мира. То есть продолжите работать на меня, только без оплаты и графиков. Мне это выгодно. Нам это выгодно. Взаимно. Главное, чтобы вы помнили, бывших чекистов не бывает и болтать не следует. Вообще, до самой смерти. А если что пойдет не так, то и после нее. Я ответил на ваши вопросы? Когда мы сможем приступить? Немедленно! Произнес Владимир и открыл портал прямо перед собой. «Прошу!» К работе сразу приступить не получится. Вам надлежит пройти курсы и обилитации, чтобы не быть белыми ваунами, а также ознакомиться со своими делами, новыми именами, биографиями.